Что подарить на небесное лисье торжество? Лисами пахнет, заметил Могун, вернувшись с патрулирования границ. Теперь после завершения небесной войны эти обязанности стали простой формальностью и были упразднены, но многие демоны продолжали это делать по привычке. Тот маленький лисий демон приходил, сказал Муая, пригласил нас на свадьбу лисьего бога. А приглашение где? спросил Могун, поглядев по сторонам. Моэ неопределенно покачал головой. Недопесок приглашения не раздавал и даже не назвал дату свадьбы. Вероятно, решил Моэ, в скорости стоит ждать недопёска в гости снова. «К свадьбе нужно подготовить подарки», — сказал Могун. «У небожителей наверняка тоже так полагается». «Полагается», — покивал Моэ и довольно добавил. «Хорошо, что я погодил разбирать свадебные дары. Даже ленты на них менять не придется. «Наши дары будут самыми щедрыми, остальные великие семьи от зависти полопаются». Подарки были один лучше другого, и Моэ всегда было жаль, что не перед кем похвастаться такой роскошью. А вот теперь случай представился. «Нужно только к надписям добавить «И владыки демонов», — уточнил Моэ. «Я ведь на каждом подписал «Лись ему богу». Как думаешь, Гунер, не обязательно же менять «Лись его бога» на небесного императора? Это ведь лишь еще одна его ипостась. Могун хорошенько подумал и сказал «Лись ему, богу, звучит лучше». Моэ тоже так думал. Он одобрительно кивнул и велел Могуну принести кисть для письма и золотую краску. Свадебные дары подписывать полагалось золотом. Яохань после визита недопеска тоже заботился свадебными дарами. Забегая вперед, скажем, как и все остальные главы великих семей. Клан оборотней не бедствовал, но жизнь их роскошной назвать нельзя было. У них вообще не было понятия о роскоши, логовая еда. Вот что в жизни для счастья надо. Я Хань хоть и жил в большом доме, но по меркам других демонов и уж тем более небожителей, жилище его было непритязательное. Он оглядел свой дом, размышляя, что из наполнявших его немногочисленных вещей сгодится в качестве подарка по случаю свадьбы лисьего бога. «Сяо Я», — позвал он сына, «как читаешь, не будет оскорблением для лисьего бога, если надарить ему звериных шкур. Вот чего-чего о звериных шкур у каждого демона Яо было превеликое множество. Оборот не любили охотиться, мясо и кости съедали, а шкуры выделывали и сохраняли в качестве трофеев. А поскольку демоны Яо были всеядны, то разнообразие шкуровых коллекциях превосходило самые смелые фантазии. Некоторые сохраняли еще головы, полностью или только черепа, и развешивали их по стенам своих логовищ. Яохань оставлял только шкуры, но несколько черепов в его доме все же имелось. Кое-что досталось по наследству от прабабушки Яо, очень сварливой старухи, которая головы с одного раза откусывала, настолько мощными были у нее челюсти. Я помню, продолжал Яохань, во время небесной войны на хушене был плащ с лисьим воротником. Если он таскает шкуры лисы, когда сам лис, заметил рассудительно Яо Я то и шкуры других зверей его не заденут. Шкуры испокон веков считались лучшим подарком для любого демона. И хоть говорить об этом не хочется, небожители частенько с собой шкуры демонов утаскивали после небесной охоты тысячи молний. «Хм, про это я и забыл», — поморщился Яо Хань. «Но я слышал, что Хушень запретил охотиться на демонов». Он поразмыслил немного и решил, что свадебными дарами от клана Яо будут все таки шкуры. Самые лучшие, какие только найдутся у оборотней. А от себя лично он прибавит еще и череп великолепного демонического оленя с раскидистыми рогами. Его лучший трофей. Яохань охотился за ним не одно десятилетие. У Джунхэ над дарами долго не думал. Хуфэйциня и Хувэя он знал очень плохо, поскольку видел их всего несколько раз, но впечатление о них составить успел. Выглядел Хушень прилично, интеллигентно и наверняка был любознателен, как и все лисы. Хувей был вспыльчив, яростен и нахрапист, как и все и демоны Угодить таким было непросто. Но У Джунхэ полагал, что отыскал универсальный подарок на любой случай жизни — книги. Он бывал в мире смертных и знал, что книги там ценились на вес золота. Не каждый мог себе позволить такое сокровище. Поэтому У Джун Хэ отобрал несколько книг из своей библиотеки, и велел сделать для них чехлы из золота и редких каменьев. Книги он подобрал такие, чтобы непременно пригодились в хозяйстве. Для хувея по военным стратегиям и боевым техникам, для хуфейцини о духовных практиках и устройстве миров. Поскольку все книги были составлены предками клана У, то в небесной библиотеке таких уж точно не было. А значит, эти свадебные дары непременно Хушеня порадуют и запомнятся дольше, чем какие-то банальные штуковины, которые непременно надарят главы других великих семей. Хуанин Фэй к выбору свадебных даров приступил еще не скоро. Он долго стенал и жаловался сыну на несправедливые условия, которые им придется соблюсти, если они хотят побывать на небесной лисьей свадьбе. «Одеться в худшее свое платье», — скорбно сказал Хуанин Фэй. «И никаких кандалов и цепей». Сын Хуанин Фэя, Хуани Хань, был прогрессивным молодым призрачным демоном. Он предпочитал ходить, а не парить в воздухе, как остальные привидения, и водил дружбу с демонами У, поэтому у него были собственные представления о демонической моде. Вообще-то он прекрасно понимал, почему небожители выдвинули такие условия. «Тогда оденемся в худшее платье», — сказал Хуаньхань. Хань. Хуанин Фэй кисло оглядел сына. «Ты и так в обновках ходишь! Подумать только! Всего две заплаты, да и те на локтях! И почему у тебя цепь обмотана вокруг руки?» Она же не будет греметь, если носить ее так. хуань промолчал, смутно понимая, что отцу не стоит знать, что он не только обмотал цепь вокруг руки, но еще и смазал скрипучие звенья маслом, чтобы они не скрежетали, и покрыл их бронзовым напылением и лаком, чтобы скрыть ржавчину. И о том, что в клане У его считают очень привлекательным молодым призраком, и просватали за него не меньше дюжины молодых же и красивых чародеек, а он все их предложения принял и собрал целый гарем, Поскольку в обеих великих семьях многоженство не только не было запрещено, но и приветствовалось, отцу тоже лучше не знать. «Я еще не решил, что будем дарить на лисью свадьбу», сказал между тем Хуанин Фэй. «Как считаешь, Ханьхань, -Хань, что лучше, цепи или кандалы?» «Я склоняюсь к цепям, вещь в хозяйстве нужная». «Кандалы, впрочем, тоже лишними не будут. Если захочется кого-то связать или на цепь посадить», «Ни без того, ни без другого уж точно не обойтись». Я слышал, лисьих демонов частенько на цепь сажают, если ополоумели. «А не слишком ли вызывающий подарок?» — усомнился Хуань-хань. «А если сочтут за какой-нибудь намек? Я слышал, владыка демонов тоже как-то на цепи сидел. А он на расправу скоро видел, как сверкают его глаза, когда он сердится. «Хм, да», — согласился Хуанин Фэй, «Злить его лишний раз точно не стоит». «Ну что ж тогда дарить?» «Я тут подумал, отец», — дипломатично сказал Хуани-хань. «Раз небожители потребовали, чтобы мы пришли в худших платьях, так давай свадебные дары тоже выберем худшие. Если мы сделаем в точности, как они сказали, они останутся нами довольны». «Худшие дары?» — переспросил Хуанин-фэй. «Да, я слышал, в Небесном дворце принято украшать залы ширмами и занавесями». «Давай выберем худшие отрезы ткани, которые для этого годятся, и подарим». Я видел, у нас в кладовой завалялся просто отвратительный рулон золотой ткани. Даже моль зубы обломала. Такой крепкий. «Хм, да», — сказал Хуанин Фэй. «Уж точно худший подарок. Ни одной дырки». «Ни одной», — подтвердил Хуань хани «Такой подарок другим не переплюнуть». Хуанин Фэй призадумался, а потом просиял. «А перевяжем его цепями». Все-таки от традиций призраков отказаться ему было нелегко. В клане Гуй о свадебных дарах много не рассуждали. Гуй-Ин была старая и опытная демоница. За свою жизнь она побывала на многих свадьбах, хотя зачастую являлась туда без приглашения. Была у нее маленькая слабость. Прийти на свадьбу и проклясть молодых по всем правилам клана Гуй, когда другие дают благословения. И самой приятно, и другим настроение испортило. Не жизнь, а сказка но она понимала, что на свадьбе Лисьего бога и владыки демонов такой номер не пройдет. циня она не то чтобы побаивалась, скорее относилась к нему с пиететом, особенно когда узнала, что лисий бог даже тьму может обуздать и поставить себе на службу. Никто из демонов такого не умел. А вот владыку демонов она откровенно боялась. По силе с ним не мог сравниться никто, даже из самых древних демонов. Гуин, конечно, якшалась с трупами, поскольку принадлежала к клану поднимающих мертвецов, но становиться одной из них ей нисколько не хотелось. Нет, с владыка демонов шутки плохи. Хотя можно было, конечно, проклясть избирательно, пожелать лисим демонам процветания, как и полагается, а остальным небожителям показать дулю и сказать, чтоб вам пусто было. Но, поразмыслив, я от этой затеи игуин отказалась. «Лучше всего», — говорила она своим наследникам-близнецам, Подарить то, что надолго запомнится, или то, что никто другой подарить не додумается или не осмелится. Близнецы переглянулись и в один голос спросили. «Живой труп?» Гуин пожужжала себе под нос и сказала. «Нет, живой труп, пожалуй, не подойдет. Говорят, у лисива бога очень тонкое обоняние. Еще расчихается. А вот выжаренный солнцем и выбеленный временем живой скелет сгодится. Если будет скучно, так он своими кривляниями развлечет, А если голод настанет, так будет запас костей на черный день. Лисьи демоны, думается мне, кости жалуют. Живых скелетов у нас пруд пруди, выберем самого шустрого. И чтобы непременно наверху играть умел, какая же свадьба без музыки? С такими подарками смело можно было утверждать, что небесно-лисья свадьба небожителям запомнится надолго.